20. Дыши, Мафальда, дыши!» Я открываю глаза. Все дети боятся темноты, и я тоже ее боюсь. Ведь темнота для меня, как повязка на глазах, вот только снять ее невозможно. Я моргаю раз, другой, снова и снова. Но там, где должно быть окно с луной и полярной звездой, ничего не видно. Моя комната серая, и рука, если ею помахать, тоже серая. Моя темно-серого темно цвета. Это еще хуже, чем если бы она была черной. От Тима Туркарет у меня серо-коричневый. Возможно, я смогу разглядеть то, что было серым изначально, я не чувствую в ногах привычного тепла. Я опускаю руку и трогаю тапочки, но внизу кота тоже нет. «Мама!» Дыши, Мафальта, успокойся и дыши. Из кухни доносится приятный запах свежего кофе и булочек. Наверное, папа сходил за ними в ближайшую булочную, потому что из кухни уже почти все увезли и готовить негде. Что случилось, милая? Еще рано. Можешь поспать еще. Я тебя позову. Мама, где Тима Туркарет? Мама идет в мою комнату. Я слышу ее шаги, шуршание пакета, чувствую колебания воздуха и понимаю, что она подбирает с пола вещи и складывает в пакет. По моему лбу сползает к уху капель капота. Нужно делать вид, что все в порядке, иначе мама поймет, что темнота уже наступила и никуда меня не отпустит. И может, не только сегодня, но и вообще никогда. Она непременно отвезет меня в новый дом, где все для меня незнакомо, и там мне придется вечно сидеть на одном месте. «Где Тима Туркарет?» Вчера вечером папа отвез его в пансионат для животных. Он даже не проснулся. Ты же знаешь, какой он, Соня? В пансионат? Ну что это значит? Он что, уходит на пенсию? А что, если это место вроде тех, где оказываются одинокие старики? Но у него же есть я. Зачем ему куда-то уезжать? Ну зачем ему в пансионат? Можно было на время отвезти его к дяде и тете. Милая, у них и так все непросто. У Андреа сейчас сложный период, им не до кошек. Не волнуйся, это временно, пока мы не закончим переезд и не наведем порядок в новой квартире. Нет, с мамой разговаривать мне больше не хочется. Раз уж я все равно ее не вижу, можно сделать вид, что ее здесь и нет. А значит, разговаривать с ней совсем не обязательно. Я залезаю под одеяло и беззвучно плачу одним только телом, как Филиппа. А мама что-то делает в моей комнате, потому что от каждого ее шага моя кровать немного вибрирует. «Филиппа, нужно бежать к нему. Сегодня я перееду на дерево. Откладывать больше никак нельзя. Темнота уже на пороге, и нужно успеть залезть наверх, пока крокодилы меня не схватили и не утащили в кипящую лаву. Но сначала я должна поговорить с Филиппа, объяснить ему, что мы все еще друзья» что я могу петь и на дереве, если что. Может быть, я даже смогу набраться смелости и сказать, что люблю его. И тогда он никогда от меня не уйдет. Значит, надо бежать к нему. Дождавшись полной тишины, я сажусь на краешек кровати и, опустив ноги, нащупываю тапочки. Так чувствуешь себя на американских горках, когда вагончик замирает перед тем, как ринуться вниз» но я больше никогда-никогда не прокачусь на американских корках. Кажется, меня сейчас тошнит. Придется привыкать. Дыши, мафальта, дыши. Я протягиваю руку, чтобы взять очки, но вспоминаю, что они мне больше не нужны. Только бы мама и папа ничего не заподозрили. Так что лучше все же надеть очки. Я протягиваю руку к тумбочке, но от волнения случайно задеваю очки рукой, и они падают на пол. Я прислушиваюсь». Вроде бы в кухне тихо. Я слышу, как стучит чайная ложечка в кружке, и папа зевает, как бегемот. Все хорошо. Я нагибаюсь и нащупываю очки, нацепляя их на нос, не слишком задумываясь о том, где именно мой нос. Важно понять, что, оставшись в темноте, нужно просто все делать на автомате, не слишком задумываясь, что делаешь и как. Мне страшно. Эстелла сказала, что если чего-то боишься, то нужно остановиться и подумать. Кажется, этот способ мне не подходит. Она называла еще какой-нибудь? А, точно. Подумать о чем-то хорошем. Подумаю о черешне. Я достаюсь под кровати бабушки одеяло, в которое завернутый красный контейнер чичо, надувной матрас кьяры, плеер, несколько футболок и чистых носков. Мама всегда говорит... Представь, что о тебе подумают, если ты вдруг попадешь в больницу, а у тебя грязные носки. Лопу Кевин мне так и не отдал. Придется переезжать без неё. И плаща у меня тоже нет. Так что остается взять мамин зонтик, который на хранит велосипедной корзинке во дворе. Я ощупываю все вещи, чтобы проверить, не забыла ли чего. Сворачиваю одеяло и сую его в рюкзак, хорошенько придавив». Потом беру пенал, учебники, которые я еще вчера сложила на стуле у кровати. Мой стол уже перевезли в новую квартиру. И кладу их сверху, чтобы прикрыть заготовленные вещи. Застегиваю рюкзак. Надеюсь, он не выглядит подозрительно, и никто не догадается, что я собралась бежать из дома. Нужно взять с собой секретную тетрадку. Мне бы хотелось еще раз взглянуть на список того, что я никогда не смогу делать. Но как? Надо было писать шрифтом Брайля. Теперь я могу только ощупать страницу, почувствовать смятые уголки и отзывающийся в подушечках пальцев стук сердца. Я помню, что на второй странице еще остались две строчки, которые я не успела зачеркнуть. Залезать на черешню и быть сильной, как амазонка. Наверное, я уже опоздала, потому что чувствую. Я ужасно устала и больше не хочу быть сильной. Быть амазонкой слишком тяжело. Темнота уже здесь, и мне осталось только одно – залезть на черешню. И неважно, что до нее совсем не осталось шагов.